В театральных кругах Пушкин познакомился с Никитой Всеволожским. Этот юноша сочетал интересы к искусству с влечением к беспечной и праздничной жизни. Поэт стал бывать в Большом доме Всеволожских на Екатеринговском проспекте, где собиралось литературное театральное общество. Рассаживались обыкновенно за круглым столом под зеленым висячим абажуром. Отсюда и наименование кружка «зеленая лампа» и девиз общества свет и надежда. Эмблема объединения, светильня, была вырезана на кольцах его членов. Статут предлагал всем участникам высказываться совершенно свободно и при этом свято хранить тайну собраний. Это давало возможность наряду с театральными рецензиями и очерками из русской истории читать сообща республиканские стихи и политические статьи. Кружок представлял собой филиал Союза благоденствия который назывался также и «зеленой книгой» по цвету переплетной крышки его устава. Но большинство членов «Лампы» об этом ничего не знало. Тесное дружеское сообщество сочетало вольнолюбивое устремление с горячей любовью к поэзии. Политические деятели, как Сергей Трубецкой, Фёдор Глинка, Яков Толстой, здесь встречались с поэтами Гнедичем и Дельвигом, Вскоре Пушкин посвятил этому содружеству ряд своих приветственных стихотворений. Сквозь апикурейские мотивы здесь прорываются вольнолюбивые надежды. Поэт напоминает друзьям их обычные беседы у круглого стола, где нередко доставалось и небесному, и земному царям. «Поговори мне о себе, о военных поселениях», пишет Пушкин Мансурову 27 октября 1819 года. «Это все мне нужно». потому что я люблю тебя и ненавижу деспотизм». Один из членов «Зеленой лампы», Улыбышев, музыкальный критик и впоследствии автор выдающейся монографии о Моцарте, читал на собраниях кружка свою социальную утопию «Сон». Это было видение России через 300 лет, когда общественные школы, академии и библиотеки займут место бесчисленных казарм, а триумфальные арки — вознесутся на месте разрушенных монастырей. Помимо научных собраний, с докладами и прениями под тем же «зеленым абажуром» собирались по субботам друзья Всеволожского на веселые пирушки. Но в своих стихах и письмах Пушкин не разграничивал бдений от пиров и неизменно приветствовал лампаду, как приют любви и вольных муз, где разгорались наши споры от искр и шуток и вина. Умственную деятельность и политическую борьбу он воспринимал не как отречение и жертву, а как радость и праздник. Здорова, рыцарь лихие, любви, свободы и вина, для нас, союзники-младые, надежды лампа зажжена. Пушкин посещает и другой филиал союза благоденствия «Вольное общество любителей российской словесности», которая считалось ученой республикой И где выступали с чтением своих произведений Дельвик, Кихельбеккер, Гнедич-Боротынский. Руководил собраниями автор патриотических писем русского офицера, ранний декабрист Федор Глинка. В органе этого объединения соревнователи просвещения и благотворения Пушкин напечатал свое стихотворение 1818 года на лире скромной благородной с рядом декларативных строк и знаменитым заключением. И неподкупный голос мой был эхо русского народа. Этого определило место Пушкина в рядах русского общества эпохи Конгрессов. В послании Горчакову он уже говорит с лицейским товарищем, вступившим на путь блестящей государственной карьеры языком декабриста, противополагая официальному великосветскому синклиту, ружки независимой молодежи их смелыми и острыми речами. К представителю феодальной аристократии обращается поэта вангарда дворянской интеллигенции, уже связавший свою судьбу с делом освобождения закрепощенного народа. В мир низкопоклонной лести и придворного кривляния проникает мнение свободомыслящих умов, уже действующих против оплотов Священного Союза сарказмом, сатирой, памфлетом и неотразимой сталью пушкинской эпиграммы. от имени этого саркастического юношества, исторически призванного разбудить Герцена, и обращается в 1819 году к будущему канцлеру Российской империи, будущий великий поэт русской нации. Декабризм был не только политической программой Пушкина, он сливался со всей жизнью поэта. Это была его честь и молодость, его первая любовь и верность до гроба. автор вольности, жадно всматривается в круг близких ему одаренных и высокообразованных людей, несущих в себя мысль века и освободительную надежду целой эпохи. Как поэт, он начинает отражать в своем творчестве не только великие освободительные идеи, но и личности лучших представителей своего поколения, пока еще в беглых строфах, написанных к случаю или по поводу, но уже закрепляющих в посвящениях и надписях профили его выдающихся современников. Так возникает в лирических посвящениях молодого Пушкина замечательная галерея исторических портретов. В своей любимой манере, быстрым карандашом или мгновенным росчерком пера он дает незабываемые эскизы и зарисовки с живых лиц пробуждающегося русского общества. Так уже в раннюю эпоху своего творчества Пушкин становится портретистом будущих декабристов. Пусть еще без общего плана и отдаленной перспективы он уже намечает групповой портрет передовой молодежи Александровского времени. Из творческого общения с друзьями-республиканцами прозвучат его гимны свободе. После одной из бесед с Чаадаевым было написано стихотворение «Любви, надежды, тихой славы», где, как воде «Вольность», Пушкин отказывается от юных забав и высказывает намерение отдать весь жар из силы своей молодости борьбе с властью роковой. Свобода, вольность святая, отчизна — вот высшие ценности, требующие беззаветного служения и сулящие зарю пленительного счастья его родине вместе с немеркнущей славой тем борцам, чьи отважные имена — будут начертаны на обломках самовласти. Вольнолюбивые стихи молодого Пушкина выражали высокое настроение революционного подъема, о котором с таким жаром показывал вскоре пестель, говоря о том восхищении и восторге, которые охватывали участников тайных обществ при мысли о будущем счастливой России, преображенной переворотом. В селе Михайловском летом 1819 года Пушкин по-новому ощутил смысл петербургских бесед в кружке Тургеневых. Недавнее появление опыта теории налогов оказалось крупнейшим общественным событием. По словам самого Николая Тургенева, он повернул тему своего финансового трактата в сторону важнейших политических вопросов дня. «Вся тягость налогового времени — лежала на низших сословиях государства, и самопостановка вопроса о податях уже звучала протестом против рабства в России. Вокруг выдающейся книги, заложившей фундамент русской политической экономии, чрезвычайно оживились разговоры о безыскании мер к освобождению крепостных. Пушкин к ним чутко прислушивался. В «Сыне Отечества» 1818 года появилась статья его лицейского профессора Куницына, по крестьянскому вопросу. К царю не переставали поступать заявления и записки о необходимости облегчить невыносимое положение крепостных, позорищее просвещенную монархию и тормозящее развитие народного хозяйства. Но царь не давал им ходу. В ответ на общественное движение он поручил в 1818 году составление проекта по крепостному праву такому испытанному свободолюбцу, как Аракчеев. Тот предложил постепенный выкуп закрепощенного крестьянства в казну, что никакой свободы ему не дало бы, а на практике продолжал решать крестьянский вопрос системой военных поселений. Это подлинное проклятие Александровской внутренней политики возмущало Пушкина, как и всю передовую Россию. Проект создания постоянной военной касты неисчерпаемо пополняющий и питающий огромную русскую армию, имел своей главной целью создать замкнутую войсковую силу, совершенно отъединенную от крестьянских масс. Именно этим обеспечивалась успешность борьбы с народными восстаниями. Над русской деревней нависла угроза нелепой и страшной военизации для борьбы с революцией. Новый институт пахотных солдат представлял в грубейшем и жесточайшем выражении сущность крепостничества. Он обнажал весь ужас строя, вызывавшего глубочайший протест лучших людей пушкинского поколения. Широкую деятельность по пропаганде эмансипации крепостных проявил новый приятель Пушкина Николай Тургенев. В своих беседах и статьях он смело выдвинул положение о неправомерности крепостничества. Никогда закон не водворял в России рабство. Приписка крестьян к земле не предоставляла их в собственность помещику. До XVII века они сохраняли право выбирать себе хозяина в Юрьев день, но царские вотчинники, пользуясь своей силой, обратили свободных землепашцев в рабов. Барин получил возможность проиграть своего холопа в карты, отдать в рекруты, послать на каторгу, засечь до смерти. Народная свобода была захвачена и похищена дворянами, и все это оставалось неизвестным русскому обществу, потому что историю пишут не крестьяне, а помещики. Такие речи доходили до сердца поэта. И вскоре Пушкин выступит со своей запиской о крепостном состоянии, которая прозвучит на всю Россию, и сохранит навсегда свое высокое значение Декларации Народной Свободы. Незадолго перед тем, летом 1818 года, Николай Тургенев гостил не менее под Москвой. Ему чрезвычайно понравились горы, деревья, зелень, прелестные рощи. «Но наслаждение парализуется этим нечестивым рабством, которому я не предвижу скорого уничтожения», — записывает он в своем дневнике. «Своеволие грубых вельмож» — вот главная тема его экономических разысканий. Пушкин запомнил эти высказывания своего старшего друга. В свой первый приезд в Михайловское поэт работал только над Русланом. Теперь же непосредственное соприкосновение с крепостной действительностью вызывает в нем творческую реакцию. Контраст чудесной природы и нечестивого рабства — становится темой для негодующего воззвания. Пушкин пишет свою деревню. В округе Михайловского хранилось немало преданий о нравах крепостнического барства XVIII века, отчасти переживших его и еще бытовавших в кроткое царствование Александра I. В 1774 году произошло восстание крепостных в соседней вотчине графа Ягужинского, беспощадно подавленное картечью кнутом и плетьми. Владелец ближнего села Алтун, Львов, держал в раболепии и страхе всех уездных чиновников и славился жестоким обращением с крестьянами. Новоржевский землевладелец, философов, был обладателем гарема из крепостных девушек, сопровождавших его во всех разъездах. Пушкин лично знал одного самодура-помещика, прикрывавшего филантропическими фразами свою циническую жестокость. «Этот помещик был род маленького Людовика XI», — вспоминал впоследствии историк села Горюхина. «Деспот был убит своими крестьянами во время пожара». Все это давало поэту обширный материал для его гневного обличения. Стихотворение Пушкина «Деревня» четко разделено на две части. контрастно восполняющая одна другую. Мирный сельский пейзаж, вызывающий мысли о счастье и труде, в уединении величавом, и ужасающая картина измученных рабов, бессмысленно погибающих по воле неумолимого владельца. Великая Родина и бесправный народ. Оба плана как бы смыкаются в торжественной концовке, озаренной мгновенным и отдаленным видением освобожденной страны. Влияние Николая Тургенева, считавшего, что освобождение крестьян в России может быть с успехом проведено только властью самодержца, чувствуется в известном заключении стихотворения «Рабство, падшее по манию царя». Ряд других выражений напоминает здесь, как и вводя вольность, общее учрение о легальных путях общественного переустройства. свободную душой закон боготворить. Но некоторая конституционность таких формул восполняется исключительной силой обличающих описаний, не видя слез, не внемля стона, склоняясь на чуждый плуг, покорствуя бичам и прочее. Подъем в заключении также необычайно усиливает общий размах гневного обвинения. Стиль грозного витийства — Подготовленный предшествующими восклицательными интонациями «Оракулы веков здесь вопрошаю вас» приближает поэтический язык к подлинному красноречию и сообщает стиху ораторскую мощь. Сочетание гнева и протеста придало этому стихотворению значение одного из лучших образцов нашей гражданской лирики. С небывалой силой выразил Пушкин в своей деревне чувство обиды передовых русских людей за родину, клейменную рабством. Легальная концовка стихотворения утрачивала свое значение перед этим глубоким выражением общей готовности молодой России на величайшее самопожертвование во имя освобождения закрепощенных масс. Это был голос нации, выраженный могучими стихами ее первого поэта. В этом смысле деревня уже раскрывает в Пушкине великого национального трибуна, выразителя глубокой и человечной мысли целого общества, готового вступить в бой с угнетателями народа. Это был первый манифест декабризма, неизмеримо более действенный по своему влиянию и отзвукам, чем уставы и программы тайных обществ. Среди знаменитых исторических документов, как «Зеленая книга» или «Русская правда», «Деревня Пушкина» до сих пор звучит живым голосом героической эпохи, дошедшим до нас во всей непосредственности его гражданского гнева. В первые же годы своей литературной деятельности Пушкин становится любимцем русского общества. «От великолепнейшего салона «Вельмож» до самой нецеремонной пирушки офицеров везде принимали Пушкина с восхищением», — свидетельствует Плетнев. «Он сделался идолом преимущественно молодых людей», которые в столице претендовали на отличный ум и отличное воспитание. Он дружески принят и в культурнейших кругах политических заговорщиков, преклоняющихся перед остротой его памфлетов и жаром его поэтических обличений. Передовая интеллигенция признает его выразителем своего протеста. По поводу угоднических посвящений Рокчееву Вяземский заявляет «Пушкин при каждом таком бесчинстве должен крикнуть эпиграммы. Этот короткий острый жанр вскоре действительно стал его разящим оружием. Позднейшее воззвание Пушкина к музе пламенной сатиры могло бы относиться и к первому периоду его деятельности. Уже в Петербурге он показал свою неотразимую меткость в поражении противника язвой эпиграммы Уже здесь сложилась его боевая формула о необходимости мучить казнью стыда своих политических врагов. И уже в первые годы своей литературной борьбы он сумел заклеймить неизгладимой печатью целую реакционную клику, навалившуюся всей своей тяжестью на многострадальные плечи русского народа. Одним из виднейших руководителей бесславного финала Александровской эпохи был личный друг царя, порочный Ханжа, князь Голицын. Приятель и последователь вождя европейской реакции Жозефа де Местро, он выступает в эпиграмах Пушкина как просвещение губитель Несколько позже поэт назовет его и апостолом Крюднерши, клеймя попутно и эту вдохновительницу мистической политики Александра I баронессу Крюднер, проповедницу и предсказательницу политических катастроф, предотвратимых якобы лишь религией. Резкими сатирическими чертами изобразит Пушкин эти беспросветные годы Голицынского руководства русским образованием и науками. Когда святой глупец, турецкого кади, приняв за образец, в угодность Господу, себе во утешение, усердно утушить старался просвещение. Глубоко дорожившие судьбами русской мысли, отечественной печати, народного образования, Пушкин был возмущен тем унижением, какому национальная культура подверглась в руках этого елейного изувера. Ближайшим помощником Голицына оказался вскоре ловкий карьерист Магницкий. Возглашая внедрение принципа Священного Союза в дело образования, он объявил в 1819 году борьбу знанию и следованию разуму. Яд просвещения — угрожает алтарям и тронам, безбожные профессора, слуги сатаны. Отсюда разгром университетов и беспримерный цензурный террор. Одной из первых жертв новой просветительной политики оказался любимый профессор Пушкина Куницын. Он был изгнан в 1821 году из Петербургского университета за свою книгу «Право естественное», нашедшую якобы отклик в революциях Сардинии, Испании и Неаполя. Поднятую магнитским кампанию продолжал его единомышленник Рунич. Он предал суду доброго Галича за его историю философских систем, признанную якобинской и безбожной. В позднейших стихах Пушкина остались следы выразящих характеристик этих двух реформаторов несчастного русского образования конца царствования Александра I. Пушкин отметил своими эпигравами и одного из виднейших столпов православно-монархической реакции архимандрита фотия Это был предвестник Распутина и его роли в придворных кругах конца романовской династии. Модный духовник был участником крупных политических интриг и пользовался исключительным влиянием среди столичных аристократок. Пушкин бичует этого великосветского пастыря стихами своих лещащей эпиграммы «Полуфанатик», «Полуплут», «Его орудием духовным проклятие меч и крест и кнут». Заклеймена беспощадными эпиграммами поэта и благочестивая жена, то есть известная покровительница Фотия графиня Орлова. Не пощадил поэт и ревностного монархиста Струдзу, первого сподвижника Голицына по библейскому обществу, главному рассаднику контрреволюционной пропаганды. Этот библический и монархический деятель, холоп венчанного солдата, достоин по известной эпиграмме заклание от руки защитника народных прав». Таков был новый путь русской литературы, новый огнестрельный метод, еще никогда не применявшийся в ней. Политические стихи Пушкина, потрясли основы крепостнической монархии и вербовали новые силы политической оппозиции недаром эти анафимы игривые вскоре вызвали высочайшее негодование и угрозу высших мер невиданными приемами быстрых метких разительных и ошелломляющих ударов Пушкин продолжал традиции своего любимого радищего и возвещал будущие битвы маяковского беспощадно разившего своим стихом всех врагов революции.